Глава 17. Бумажный человек. Я как параноик оглядываюсь назад. У меня в голове словно вихрь. Я не могу заглушить голоса внутри, потому что под моей кожей живёт другой человек. Протолкнув вперёд сумку с снаряжением, я прислушался на пару секунд, схватился за каменный край подкопа и подтянул себе оказавшись в тоннеле, отошёл от лаза, расстегнул молнию на бауле и вытащил оттуда винтовку. Затем настала очередь магазина с разнообразными боеприпасами, отправившихся в разгрузочные карманы и гранат. Позади послышался шорох, и на гравии под рельсами упал безымянный. За ним Макс Бахай, Ким и два молодых паренька, которых леет отправил. За ним Макс Бахай, Ким И два молодых паренька, которых Лэй отправил вместе с нами. Сам китаец на дело не пошёл, оставшись координировать операцию вместе с Лэем на поверхности. Как ни крути, кому-то всё равно следовало остаться наверху. Хакер стараواد, чтобы лазать по подкопу в полкилометр длиной, а Лэй Ли... от него зависело слишком много людей, чтобы так рисковать. После смерти Субао мой товарищ поднялся на ступеньку выше в преступной иерархии Пекина и сейчас не мог позволить себе совершать опрометчивые поступки, разве что помогать в их организации. Дождавшись всех остальных, я визуально проверил их снаряжение и жестом скомандовал следовать за мной. В полной темноте мы, прижимаясь к стенам тоннеля, осторожно двинулись вперёд, не включая даже фонарики. Следовало как можно дольше оставаться незамеченными. В отличие от прошлого опыта подобного проникновения в логово фанга, в этот раз я активировал АМО с самого начала. Хотя на самом деле он без остановки работал почти 12 дней. Именно столько нам потребовалось, чтобы завершить этот чёртов подкоп. Нужно было постоянно следить, чтобы датчики давления вокруг секретного гиперпетлевого тоннеля не засекли нашу работу. А сквозь каменную породу сигнал нейрочипа проходил очень неохотно, так что мне выпала честь постоянно находиться рядом с плазменным резаком прямо в тоннеле. Фактически, после каждых 10 прокопанных оператором метров приходилось снова отправляться в небольшой лаз и сканировать окружающую обстановку. Из-за камня АМО мог пробиться как раз на такое расстояние, а затем его сигнал возвращался. Так что фактически всё время, пока мы пробивались к тоннелю, я проторчал в подземелье. Приятной неожиданностью стало то, что ни один из резаков не сломался, и нам удалось завести подкоп именно туда, куда и планировалось, довольно быстро. Плюс, корпы, видимо, совсем не ожидали, что кто-то рискнёт проникнуть к ним столь необычным способом. Никакой защиты или сигнализации, кроме ранее упомянутых датчиков давления вокруг тоннеля, не было. Но в самом деле Кто решится на безумие подобное нашему? Через полтора лишних километров впереди мелькнул свет. Я жестом остановил отряд и велел Демону проверить обстановку. Отсюда он не смог дотянуться до электроники хранилища, так что мы снова двинулись вперёд, но на этот раз, сняв оружие с предохранителей. Впервые АМО пискнула об опасности за 400 метров до состава, который уже виднелся впереди, освещённый холодным светом ламп на перроне. В линзах выскочило сообщение: "Обнаружена комплексная система безопасности пяти нижних ярусов. Включает в себя сигнализацию, 16 турелей, 241 видеокамеру, защитный контур управления электроникой, 30 боевых дронов, а также систему идентификации типа "свой-чужой" четвёртого уровня и комплекс переборок, ограничивающих перемещение по нижним уровням хранилища". Анализ возможности взлома отдал я команду. Подождите. Анализ завершён. Общее время взлома 273 секунды. Вероятность обнаружения попытки взлома 32%. Доступные действия без вероятности обнаружения: техническая документация оснащения хранилища, архитектурный план хранилища. Покажи архитектурный план помещения. Диалог самого перед глазами исчез, свернулся в левый нижний угол зрения. На его месте появилась трёхмерная копия хранилища, которую смог нарисовать мой демон, беспальво прошвырнувшись по доступной энергосети. Я передал картинку всем бойцам, замершим у меня за спиной. Хранилище, в которое мне требовалось попасть, напоминало перевёрнутую пирамиду из пяти ярусов, расположенных глубже всех прочих. Сейчас мы находились в самой верхней его части, а хранилище цифровых демонов в самом низу, в крохотной серверной. Эти последние 5 ярусов были соединены с верхними всего двумя путями. Первый центральная лестница, протянутая через весь подземный комплекс. На каждом этаже на неё имелся выход. Второй путь грузовой лифт, также имевший возможность остановиться на любом ярусе. И пока мы сюда не проникли, В деталях всего этого я не знал. Зато теперь, кажется, план вырисовывался вполне ясный. И двери на лестницу, и грузовой лифт нужно заблокировать. Если о взломе хранилища узнают, а о нём обязательно узнают, это задержит подкрепление сверху. 273 секунды потребуется ОМО, чтобы выпотрошить местную локальную сеть. Ещё минут 5 на рыбалку в серверной, обратный путь до подкопа. Итого 18 минут. Повезёт, если из этих 18 хотя бы 6-7 минут служба безопасности Мими не будет знать, что я здесь. Плюс сам экспресс сейчас никуда не собирающийся. Если корпо узнают, что кто-то вломился в их хранилище и заблокировал все пути вниз, они наверняка попытаются дистанционно увести несколько вагонов через тоннель и вернуть их обратно. Уже с вооружёнными до зубов бойцами, нельзя упускать этот момент из-под контроля ни в коем случае нельзя. Сейчас обдумывая все эти детали, я чувствовал себя превосходно. Адреналин, слегка щекочущий мозг, быстрые и ясные мысли при чувстве смертельной схватки. Вероятно, кому-то это может показаться странным, но именно на поле боя я был самим собой. Не на этих скучных светских приёмах, не на бизнес-встречах или переговорах, не во время транспортировки контрабанды Матвей Соколов, несмотря на то, что даже я сам похоронил его, всё ещё оставался жив. И сейчас он был предельно собран. Мозг работал как компьютер, просчитывая все возможные варианты развития событий, несмотря на то, что я ещё даже не отдал команду своему ОМО, уже знал Как всё пройдёт? Ни в мельчайших деталях, конечно же, но тот план, что мы накидали с Ливеем, стремительно обрастал подробностями, новыми деталями, ставшими известными только сейчас. И я наверняка знал, что всё пойдёт так, как надо. Я велел Демону повторно провести аккуратный анализ сети и узнать, какие контуры безопасности лучше отрубать в первую очередь. Выбирались они по принципу: дольше не заметят. В итоге вышло так, что проще всего оказалось закольцевать картинку с камер видеонаблюдения. Сигнал от неё шёл по довольно старым кабелям, без интеллектуальной аппаратной защиты, так что взять под контроль 241 оптику получилось довольно легко. А уж после этого я развернулся на полную катушку. Один за другим контуры безопасности оказывались подчинены моему демону. Внутренняя связь, дроны, лазерные сетки, доступ к компьютерам Омо взламывал и блокировал элементы сети одновременно и по очереди, делая это так, чтобы ни один из находящихся в хранилище операторов не понял, что случилось проникновение. Одновременно нужно было удерживать внимание и той части подземного комплекса, что располагался выше нас. К сожалению, долго скрываться не получилось. Нас засекли в тот момент, когда до экспресса оставалось немногим более 50 м. Внимание Firewall хранилище обнаружил проникновение. Сигнал передан в службу безопасности. Блокировка лестничных пролётов, ведущих на верхние уровни хранилища, блокировка грузового лифта, блокировка дистанционной системы управления экспрессом, ломая оставшиеся системы в порядке расставленных приоритетов, велел я ОМО, а вслух скомандовал: "Вперёд, парни, действуем быстро, у нас примерно 12 минут". М-да. Я, конечно, рассчитывал, что времени будет чуть больше, но жаловаться уже нет никакого смысла. Мы побежали вперёд. АМО, перестав скрываться почти мгновенно встроился в оставшиеся участки локальной сети и обнаружил всех людей занятых работой в хранилище. Их оказалось совсем немного: всего 10 охранников на все 5 заблокированных ярусов и 6 операторов, в настоящий момент совершенно не понимающих, что происходит. Макс, Ли На вас первый и второй уровни, вы двое. Я обратился к новичкам. Третий и четвёртый, Ким, со мной, прикроешь. Никто не спорил. Все знали, что если я командую, нужно выполнять. Мы разделились. Я и Ким направились налево, остальные направо, скрывшись в одном из боковых коридоров, идущих от перрона. Нам почти сразу повстречались несколько турелей, но беглый взгляд дал понять, Их мой демон отключил в первую очередь. Спустившись на пролёт ниже, я осторожно заглянул в тускло освещённый коридор. В его противоположном конце послышались несколько одиночных выстрелов. -2. Это был один из новичков. Двигаемся дальше. Идём, я велел Кимму не отставать. На карте хранилища погасли две иконки, обозначающие охрану. Мы столкнулись с противником на подходе к последнему, пятому уровню. Чтобы на него спуститься, следовало пересечь весь четвёртый ярус. Двое мужчин в серебристой броне заняли весьма удачную позицию в дверях, ведущих в какие-то помещения. Каждый из них смотрел за спину другому, и едва я оказался в коридоре, один из охранников вскрикнул и открыл огонь. Рисковать понапрасну не было никакой нужды. Активировав щит, я дождался, пока винтовка противника смолкнет, и, припав на колено, высунулся из-за укрытия. Перекрестие прицела выхватило голову охранника. Я успел заметить световой блик на поверхности его шлема, и палец сам нажал на спусковой крючок. Две пули прошли сквозь череп, заставив человека рухнуть на пол лицом вниз. Почти одновременно со мной выстрелил и Ким. Ему удалось навскидку попасть второму охраннику в грудь, учитывая калибр винтовки бывшего сослуживца Я ещё успел удивиться, насколько небольшой получилась дырка в теле Убитова. Парой минут ранее в ожесточённой перестрелке ещё двух охранников обезвредили Макс и Ли. Мы с Кимом не стали дожидаться новеньких и наконец добрались до пятого яруса хранилища. Вход в него перекрывала массивная стальная дверь. Открыть, велел я Амоо, но тут же получил отказ. Замки разблокированы, переборка может быть закрыта изнутри с помощью ручного клапана. Ззараза. Я выругался и приблизился к двери, внимательно её осматривая. Макс, давай к нам, нужна помощь. Очевидно, поняв, что их сектор взломали, последняя пара охранников заперлась в самой важной части подземелья. Быстрый случий. Ничего, у нас есть, чем их удивить. Неожиданно пропала связь с одним из новеньких, а затем с моего радара пропал и второй. Альфа, бета, приём? Никто не отвечает. Что-то не так, сказал я Киму. Возвращаемся. Макс, ты где? В эфире раздались лишь помехи, и я чертыхнулся, бросившись обратно на лестницу и перескакивая через две ступеньки. Поиск внешних воздействий на членов отряда. Выполняю. Что могло произойти? Кто мог напасть на нас? Охрана, кроме двух молодчиков в серверной, перебита и обезврежена. Я это прекрасно вижу. Шестерых операторов с двух первых этажей согнаны в одну комнату и вырублены. Значит, тут что-то другое. Добравшись до третьего яруса, я услышал автоматные очереди совсем рядом, за соседним поворотом коридора. Осторожно выглянув, я заметил стоящего в неподвижности новичка. Рядом с ним лежал труп второго. "Что за нахрен?" прошептал за моей спиной Ким. Я хотел было посоветовать ему заткнуться, Но тут новичок резко развернулся и заметив меня, вскинул оружие. Отпренуть назад едва удалось успеть. Несколько пуль выбили каменную крошку из укрытия. Послышался топот, и рискнув, я снова выглянул в коридор. Перезаряжаясь на ходу, парнишка пятился по коридору. Анализ. Перехват управления нейрочипом. Анализ. Перехват невозможен. Вычисляю источник сигнала. Вот оно что. Кто-то умудрился перехватить управление новеньким. Но кто это мог быть? И где Макс или? Интересно, они тоже не в себе. Тоненькая красная нить, уходящая от новичка в одно из помещений, появилась в тот момент, когда он вставил запасной магазин в винтовку и передёрнул затвор. Я снова спрятался за укрытием. Вот ведь мрак. Если его хлопнуть, нить порвётся и найти вудуиста не получится. Откуда идёт сигнал? Выполняется поиск. В линзах снова появилась карта хранилища. Теперь заражённый новенький отмечался на ней красной иконкой врага, и от него тянулась тоненькая пунктирная линия. Она вела в одно из ближайших помещений. Снимай его, велел Якиму. Бывший сослуживец не заставил себя ждать. Он несколько раз выстрелил вслепую, спровоцировав ответную очередь, а затем высунулся наружу, скидывая винтовку. В него тут же попали несколько пуль, благополучно сгоревшие в плазменном контрщита. Ким прищурился и первым же выстрелом пробил защиту новичка, вторым прострелил голову, а затем опустил винтовку и деловито кивнул. Готово. За мной. Я направился к точке, которая всё ещё мигала на карте. Попытка проникновения остановлена. Надо же, какой упорный. Меня пытаются взломать. Я отключаюсь. Вслух сообщил Ким, очевидно получивший от своего файрволла схожие сообщения. Хорошо, что у него защита стоит куда лучше, чем у погибших новичков. Церемонии с затаившимся хакером мы не стали. Выбив дверь пинком, я закинул внутрь помещения гранату, то же самое сделал и Ким, задержавшись всего на секунду. Грохнуло два взрыва, точка погасла. Не дожидаясь, пока осядет пыль, я скорректировал режим зрения и вошёл внутрь. Планшеты Инструменты, части сложных механизмов, детали компьютеров, папки, покорёженные носители с данными, два взрыва разметали вещи по комнате, превратив изрядную их часть в гору обугленного мусора. За перевёрнутым стальным столом я обнаружил нашу цель. Ей оказался молодой парень с хромированным ободом, установленным прямо в череп. Вместо глаз у него виднелся длинный дисплей, в груди засел огромный стальной осколок как какого-то шкафа. человек истекал кровью, но уже не двигался. Неромант. Последняя ступень защиты хранилища, о которой никто из нас не знал и даже не подумал, хотя стоило бы. Нероманты были чем-то вроде живого файрвола. Закачанные программами под завязку, они зачастую теряли связь с реальностью и большую часть времени проводили в виртуале. Некоторые из них были и настоящими гениями взлома и защиты. перемещая своё сознание внутри систем безопасности и уничтожая опасный код. Этот, как видно, спокойно мог перехватывать управление над нейрочипами других людей, да так быстро, что один из новичков даже не успел отключиться от сети. Марк, мы слышали взрывы, в голове раздался голос Макса. Нас пытались взломать. Мы отрубили нейрочипы Вцылы. Отлично. Со смертью оператора нейроманта исчезли все помехи и связь восстановилась. Но Макс из-за этого поступил правильно. Молодец. Всё в норме. Тут был не романт. Новички мертвы. Отправь Ли на перрон, пусть следит за лифтом и лестницей, а сам спускайся к серверной. Нам нужна взрывчатка. Понял? Время, отведённое на нашу операцию, стремительно утекало. По прикидкам МО оставалось лишь 4 минуты до того, как охрана на верхних ярусах поймёт. Взломать двери и лифт не получится, а значит, они начнут штурм. Сколько времени им потребуется, чтобы спуститься по шахте и вскрыть двери так же, как это сейчас собираюсь сделать я? Ответов на эти вопросы у меня не было, а значит, следовало поторопиться. Установив заряды, мы вернулись в коридор. Велев парням быть готовыми, я активировал детонатор. Бум! Под ногами грохнуло, а лестничный пролёт мигом заволокло пылью. Мы переглянулись, и я отдал команду выдвигаться. За спуском почти ничего не было видно, однако Лин, заново адаптировавшая режим зрения под сложную обстановку, выделили два контура, засевшие за бронированными шкафами серверов. "Бросайте оружие и останьтесь живы", крикнул я на китайском. В ответ раздались несколько матов и парочка выстрелов. Идиоты полили вслепую. "Ну что ж, ладно, шанс у вас был". Сняв магазин, я убрал его в разгрузочный карман и достал из соседнего обойму со смарт-пулями. Оружие тут же соединилось с линзами, выдав мне предполагаемый сектор обстрела. Я поймал в прицел один из контров и выпустил короткую очередь. И сразу после того, как пули покинули оружие, нажал на гашетку ещё раз. Ярко вспыхнув, боеприпасы изменили траекторию и обогнув шкаф, врезались в тело одного из охранников. Он несколько раз дёрнулся и рухнул на пол. Его товарищ, судя по всему, изрядно напугался. Он выскочил в узкий проход между серверами и тут же схлопотал несколько обычных пуль, выпущенных Кимом. Отлично. Я подошёл к мертвецам, перешагнул через них и оказался рядом с панелью доступа. Теперь дело за малым. Достав из внутреннего кармана ловушку, спроектированную левым и кабель, снял шлем, соединил устройство со своим нейропортом напрямую и закачал туда заранее приготовленную проекцию АМО, дождавшись окончания трансфера. вынул кабели из своей черепушки и тут же подключил его в нужный порт главного сервера в воздухе появился голоэкран на нём отобразился интерфейс операционной системы и началась самостоятельная работа получение доступа к хранилищу получение доступа к хранилищу выполнено вход угроза заражения угроза ликвидирована выполняется поиск объектов найдены 1 2 3 4 Найдено 34 объекта. Перемещение объекта 1 выполняется. Давай, же давай, хоть бы старик клевый не ошибся, хоть бы не ошибся. Завершено перемещение объекта 1. Перемещение объекта 2 выполняется. Ну, что там? спросил Макс с интересом наблюдающий за мной. Всё нормально, Ли. Я обратился к безменному. Как обстановка? Пока тихо. Мы скоро будем Принято. Завершено перемещение объекта 4. Перемещение объекта 5 выполняется. Неужели и правда получилось? Честно говоря, мне до последнего не верилось, что всё удастся провернуть так легко. Я опасался, что придётся вновь подключаться к серверу напрямую. На этот случай Макс и Ким имели соответствующие инструкции. У каждого из них был мощнейший транквилизатор. чтоб усыпить меня, если вдруг один из МО попробует снова захватить тело под свой контроль. Но, кажется, в этот раз всё обошлось. Мне удалось завлечь в ловушку 6 демонов прежде, чем МО засигналила о проникновении в шахту лифта, а в голове раздался взволнованный голос Ли. Марк, возвращайтесь, тут что-то назревает. Принято. Я без сожалений вырвал кабели с терминала, не дожидаясь окончания последней загрузки. Хватит с гадуновых и шестерых демонов. Стемпи, парни, двигаем обратно. Наверное, это можно было назвать не иначе как чудом, но мы успели на перон до того, как спустившиеся по шахте лифта охранники вырезали дверь тяжёлого механизма. Слава богу, они не могли воспользоваться взрывчаткой в таком небольшом помещении, и им, судя по всему, пришлось пользоваться плазменными резаками. А нам, в свою очередь, необходимо было разнести к чертям нейрочипы новеньких, посланных вместе с нами Леем. Несколько выстрелов в голову обоим трупам решили эту проблему. Грязно, неприятно, мерзко. Согласен, но времени копаться в портах ребят и доставать оттуда молюсенькие платы у меня не было. Когда мы пробегали мимо шахты, дверь была вырезана уже наполовину. Не сбавляя хода, я пронёсся мимо неё и уже спрыгнув на рельсы, велел АМО активировать все турели и дронов, с одной маленькой поправкой, Теперь они будут считать охрану корпусов своими врагами. И пока царит эта неразбериха, мы как раз успеем выбраться в канализацию. Расчёт оправдался. Когда я последним залезал в наш подкоп, мне послышалось, что в хранилище снова раздались выстрелы.